Варвары, по одним просто скифы, по другим готы, по третьим герулы, разграбили многие города Греции, Фракии и Малой Азии и, между прочим, разрушили известный храм Дианы Эфесской. Подробности этого нашествия передаются разнообразно. Некоторые писатели, например, Засим, даже говорят не об одном, а об нескольких подобных походах. Но замечательно, что число скифских кораблей – определялось именно в 2000, о чем свидетельствует Амиан. Итак, мы вправе предположить, что в нашем сказании о походе Олега скрывается историческая основа, занесенная путем книжным и вплетенная в народную легенду по поводу совершенно другой эпохи. Предположение свое мы можем подкрепить еще следующим сближением. По словам летописи, греки, испуганные приготовлениями Олега к приступу, Предложили дань и вынесли ему брашно и вино. Но Олег не принял последнего, ибо оно было приготовлено с отравой. «Это не Олег», — сказали греки, — «а сам святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». «Что это за сравнение Олега со святым Дмитрием?» — спросим мы. «Почему Дмитрий, а не Георгий или иной святой?» Ключ к разгадке дает нам также Амиан Марцелин. Он рассказывает, что во время упомянутого нашествия скифы, между прочим, осаждали и город Фессалонику, то есть Салун. А известно, что в Салуне местночтимый святой был Димитрий. Очень может быть, что составилась местная салунская легенда о нашествии варваров в двух тысячах кораблях. Святой Дмитрий также занесен в легенду. Ибо она, конечно, не затруднилась тем, что Димитрий жил немного позднее нашествия. А так как в Салунской области в последующую эпоху обитало много болгарских славян, то, вероятно, салунская легенда вошла и в болгарские переводные сборники, откуда с разными изменениями и переделками перешла и к нам. Мы, конечно, не отрицаем элемента народных преданий в русской начальной летописи о временах до Ярославовых, но думаем, что в настоящее время очень трудно провести границу между этими преданиями и собственными измышлениями наших старинных книжников, воспитавшихся под влиянием византийской письменности, переводной или оригинальной, это все равно. Относительно летописного сказания об осаде Царьграда Олегом мы позволим себе еще следующую догадку. Может быть повод к означенному сказанию о первом Олеге Наряду с его договорами подан был Олегом Святославичем, который действительно плавал в Царьград, хотя в качестве изгнанника, а не завоевателя. Но последним обстоятельствам легенда не затрудняется. Для нее достаточно и одного имени, чтобы измыслить целое событие. Не забудем, что Олег Святославич был один из тех князей, о которых наиболее говорили в Древней Руси. Он и весь род его – имели своих поэтов-панигеристов, которым принадлежит и автор слова о полку Игореве. По всей вероятности, легенда об осаде Царьграда Олегом имеет оттенок черниговский, как легенда о призвании трех варягов оттенка новгородского. Причем имя Рюрика выдвинулось наперед, может быть, не без связи с известным Рюриком Ростиславичем, о чем замечено выше. Мы усматриваем и другие примеры перенесения позднейших исторических лиц и событий в эпоху древнейшую или смешение тех и других. Так, в известной легенде о походе русского князя, так называемого Бравлина на Сурош, говорится, что он пришел из Новгорода. Предлагаем вопрос. К более древнему преданию о действительном нападении руссов на Сурош или Сугдею Не примешали ли позднейшие писатели воспоминания о князе Тмутараканском Ростиславе, который действительно пришел в Тмутаракань прямо из Новгорода, или воспоминания о князе Новгородском Владимире Ярославиче, который в 1043 году предпринял морской поход на Византию? Последний князь, по всей вероятности, воевал с греками не только на Черном море, но и в Тавриде где, как мы знаем, русские владения сходились с греческими. Любопытно, что византийские писатели называют Владимира Новгородского «человеком раздражительного беспокойного нрава», что вполне совпадает с толкованием имени русского князя Бравлин искажением слова «бранлив».